Глава 9. Я захлопнула толстую бухгалтерскую книгу и потянулась всем своим видом говоря, что пора размяться. "Тань, сделай радио погромче", крикнула из соседней комнаты Маринка, заведующая нашим лесовым хозяйством. В рабочий полдень начинается Я врубила приёмник на полную катушку и всю контору заполнил елейно-нахальный голосок Пашеньки, ведущего диджея Радио 1, от которого тащились все наши девчонки. Слушай своего брюхумка, а я прошвырнусь к ребятам. Маринка выглянула из своего закутка, ухмыльнулась. Ну, понятное дело. Полдня своего любимого ревазика не видела. Соскучилась. Ох, Танька, гляди! И чего ты к этому старому казлу липнешь? Помоложе нет, что ли? Помоложе есть, Марин. А вот побогаче вряд ли, отшутилась я. Ага, так он тебе свои богатства и вывалил. Держи карман. Я имею в виду те, что в кошельке, конечно, а не те, что в штанах. Это всегда, пожалуйста. Знаешь, где я эти его богатства видела? В патологоанатомическом институте, в банке со спиртом. Маринка раскатисто заржала. Двенадцать десять, пора. 3 минуты на дорогу до Каптини, как рубщики прозвали свою комнату отдыха. Плюс минут 5 на трёп, не меньше. Звонок, которого я жду и которого никак не ждёт Ривас Кахнадзе, поступит ровно в половине первого. Надо успеть. Сегодня рано утром мне позвонил только что освобождённый из Кутузки Падре Леопольд. Мучимая угрозениями совести перед невинным Падры и нуждаясь в его показаниях, я внесла за него нужную сумму залога. В мозаичной картинке, которую я складывала последние 48 часов, наконец-то появились недостающие фрагменты. Теперь я знала всю историю до конца. Или, по крайней мере, думала, что знаю. Но главное, мне были известны все её главные действующие лица, их сценические имена, маски и роли. Дача с поэтическим названием Башня, которую я посетила минувшей ночью, принадлежала вовсе не Альберту, а Ирине Кравчук. Она сама заказывала проект, сама наблюдала за строительством, сама обустраивала там всё, как хотелось ей. Всё это происходило на глазах Леопольда Крайновского, который как раз в то время 3 года назад получил приход в Тарасове. Вот почему мне сразу бросилось в глаза разитительное несоответствие между романтическим духом этой усадьбы и волчьим духом Кравчука. Ирина строила этот дом, чтобы запереться в нём от страшного мира, в котором обитал её муж и в котором сама она вынуждена была вращаться. Но по злой иронии судьбы именно здесь она встретила своего будущего убийцу. Да. Я больше не сомневалась, что всё было именно так. За несколько дней до смерти Ирина пожаловалась своему другу священнику, что бывший муж хочет отнять у неё даже башню. Подробности она не объяснила, сказала только, что Альберт, кажется, собирается использовать её дачу для очередной своей махинации, но что этот номер у него не пройдёт. Леопольд стал уговаривать её не шутить с огнём. Однако Ирина только отмахнулась, перевела разговор на другое. Но именно с этого момента она и стала нервничать гораздо сильнее, чем обычно. "Разумеется, я пытался дознаться, в чём дело", сказал падра. Но Иришка замкнулась в себе. Такое из ней случалось частенько и раньше. особенно в последний год весь этот кошмар в семейной жизни, конечно, не прошёл для неё даром. Мне было хорошо известно, что в такие моменты лучше к ней не приставать с расспросами и утешениями. После сама расскажет и выплачётся в жилетку. Если б я только знал, что всё так серьёзно. В общем, Леопольд так ничего и не добился от Ирины. А вот я теперь после её гибели и после сегодняшней ночи могла, кажется, восстановить всю цепочку событий. Ирина приехала в Гаевку, обнаружила там весьма странных квартирантов, которые представились деловыми партнёрами её мужа. А может быть, она застала их в компании со своим бывшим благоверным или даже подслушала какой-нибудь секретный разговор, касающийся предстоящей операции. Что маловероятно, но в принципе возможно. Вряд ли теперь удастся узнать это наверняка. Во всяком случае, у женщины появились серьёзные причины для беспокойства за свою жизнь. А когда в воскресном номере Тарасова она увидела фото робот чеченского террориста и опознала в нём делового партнёра Кравчука, беспокойство переросло в страх, в ужас. Вот почему в воскресенье она была сама не своя, как отметил её духовник и друг. Но ни священник, ни несчастная Ирина не подозревали, Как близко к ним обоим находилась причина этого страха. Летя к Мирханов, он же Махмуд, теперь я была в этом абсолютно уверена. Побывал на воскресной службе отца Леопольда. Тогда у падры таинственным образом пропали ключи от церкви. Ему пришлось даже обратиться к прихожанам с просьбой посмотреть повнимательней у себя под ногами. И кто же нашёл ключики? Респектабельный представитель российско-германского химического концерна с польской фамилией, которого падр Леопольд никогда прежде не видел. После первой неожиданной встречи с женой своего партнёра, Лечи тоже забеспокоился. Он не собирался полагаться на волю Аллаха и ждать, выдаст его Ирина или нет, а стал искать удобного случая, чтобы заставить её замолчать навсегда. Лечи Махмуд установил за женщиной слежку и быстро понял, что люди Альберта не спускают с неё глаз. следовательно, убрать её незаметно для них будет не так-то просто. Единственное место, где Ирина остаётся как бы вне досягаемости своего бывшего муженька тихий подвальчик с витражами на немецкой. Владение римско-католической церкви Будущая жертва часто бывает здесь только в обществе своего друга-священника. И Лейчи решил убить женщину в храме кающейся Магдалины. В воскресенье он дерзко явился сюда на разведку и сразу сделал слепки с ключей. А утром в понедельник преступник узнал, что в три часа В какое это время Ирина будет в цирквушке совсем одна. Но не из нашей с ней беседы, которая прошла точно без свидетелей. Чуть позже Ирина позвонила Леопольду и попросила предоставить помещение для делового свидания. Святой отец отчётливо помнил, что слышал в трубке уличный шум. Значит, она говорила из автомата. И я нисколько не сомневаюсь, что убийца в тот момент стоял где-то поблизости и слышал разговор. И так картинка сложилась. Я имею в виду картину убийства Ирины Кравчук. Здесь мне все было ясно. Но по-прежнему не было никакой ясности относительно того, что... замышляют Альберт с Махмудом. «Что? Где? Когда?» Попросив Леопольда перезвонить мне еще раз через полчасика, просто так, на всякий случай, я стала мучительно соображать, что делать дальше. Я могла лишь предполагать, что командированный в Тарасов Лечи Махмуд как бы совмещает здесь две функции: организатора терактов и посредника в какой-то крутой операции, связанной с оружием. Про первую, я думаю, не положено знать даже Кравчуку. Только тишайшему славику Парамонову. Ах, гадёныш. Да и его, конечно, не посвящают в подробности. сделает свою грязную работёнку от и до и получит свои бабки. Впрочем, с гораздо большей вероятностью можно предположить другое. Получит он бритвой по горлу. Но это уж его проблемы. А вот по времени оба мир брятия, скорее всего, тесно увязаны одно с другим. Во всяком случае, все дела с Альбертом Лети должен завершить до предполагаемого взрыва. Если, конечно, он не полный кретин. После завтра всё будет кончено, сказал бандит на даче. Это, конечно, акт террористическом акте. К тому времени вся подрывная команда наверняка рассчитывает быть далеко от Тарасова. Значит, времени у меня остаётся совсем мало. точнее, его уже вовсе нет. Самое мудрое и простое решение в этой ситуации немедленно позвонить Кедрову, всё ему рассказать и выйти из игры. Строго говоря, это следовало сделать ещё несколько часов назад. Но где гарантии, что наша доблестная Альфа И что теперь вместо неё накроет лечь ей в его, вернее, в Кравчуковском замке? Никаких гарантий. Вот и сегодня, когда я слушала перебранку ослиного уха и Али, его там не было. Откуда мы знаем, где он болтается дне и ночи? сказал Кадыраглы. Да если бы знали, ни почём не выдали бы своего командира. Так что единственной добычей ФСБ может стать эта парочка гоблинов, а летяк Мирханов опять ускользнёт. Что до связи банды Кравчука с неким Махмудом, тут вообще не единого подтверждающего факта. Кроме одного единственного телефонного разговора, подслушанного мной, Ирина мертва, Альбертик с ревазиком легко отвертятся, а остальные ребятки вряд ли вообще что-нибудь знают об этом. уж слишком много напускалось тумана вокруг Махмуда. Когда до повторного звонка моего сообщника, священника, осталось несколько минут, в моей голове окончательно сложилось решение. Самая авантюрная и самая сложная, какой только можно было придумать. Вернее, сумасшедшая и даже идиотская, как сказали бы в унисон ответственный работник ФСБ Кедров и капитан милиции Папазян. В общем, я решила сыграть роль живца, на которого лечи Махмуд обязан клюнуть. Я рассудила, что их планомерную подготовку к завершающей фазе операции можно сорвать только одним способом взорвав её изнутри. А для этого нужно заставить рыночную мафию засуетиться и наделать ошибок. Узнав, что в его ряды внедрён агент спецслужб, Кравчук будет вынужден действовать в экстремальной ситуации. И, естественно, в первую очередь попытается предупредить об опасности Махмуда, чтобы спасти выгодную сделку для себя и подстраховать. А как Альберт может связаться с чеченцем? Правильно, вступив с ним в прямой контакт. И вот этот самый мимолётный момент истины. Я должна постараться не упустить. Пока ещё не знаю, как именно, но ведь не зря же я, чёрт возьми, частный детектив с лицензией. И мне не впервой идти на смелый риск, на головокружительные экспромты и побеждать. Вот. Конечно, я рассчитывала победить и теперь и увидеть плоды этой победы. Поэтому вовсе не собиралась исполнять свой смертельный номер до конца. Мне нужна лишь их реакция, не больше. В определённый момент я через падру Крайновского или по собственному сотовому с радостью передам все полномочия тем, кому они положены по штату. А дальше победители не судят Это решение я приняла сегодня утром, не советуясь ни с кем, кроме своего детективного чутья. И вот пришло время выходить на сцену. Я отодвинула подальше от себя бухгалтерскую книгу, словно отделываясь от своего двойника, Тани Висовщицы. Гогот Маринки начал раздражать. Пора идти к ривазу. И я вордом шагом отправилась навстречу своей судьбе А вот и я. Мальчики, привет. Можно к вам на огонёк? Сизые клубы дыма и дружный восторженный рёв были мне ответом. Мальчики тоже соскучились. Трех минут вполне хватило, чтобы заполнить вакуум общения. И я, послав один воздушный поцелуй на всю гоп-компанию, подсела к бригадиру. При виде меня у того, как всегда, потекли слюнки. Здравствуй, здравствуй, Танико, дорогая! Совсем забыла друзей! Ай-яй-яй! Ривас отставил огромную глиняную кружку чая с кардамоном, которую всегда можно было увидеть у него в руках, сразу после 12 дня. Бригадир рубщиков был человеком привычек. Вот почему я была уверена, что именно в это время застану его в этом месте и в этой компании. Ну что ты, батон на Ривас? так их друзей забывать было бы глупо с моей стороны. Он осклабился. Правда твоя, Танико. Ривас Кахнадзе может сделать для своих друзей очень многое. Очень, многозначительно произнёс он и наклонился ко мне. А для подружек ещё больше. Чаю будешь? Нет, ревазик. Чаю не буду, спасибо. Я пришла. Как это не будешь? Ты что, хочешь обидеть грузина, Танико? Ты пришла ко мне в гости и не хочешь разделить со мной пищу? Ай-ай-ай. Соглашайся, Танюшка, а то он попросит тебя разделить с ним ещё чего-нибудь. Крикнул Санёк Юркин, штатный бригадирный хахмач. Ладно, ладно, выпью твоего фирменного чаю. А то ещё правду подумаешь, что я хочу тебя обидеть. Только сначала у меня к тебе просьба, Ревазик. Для тебя всё, что угодно, Танико. Говори. Да в том-то и дело, что я хочу поговорить по твоему сотовому. В конторе так много народу. А мне очень надо. Ну, очень. Ай-ай-ай. Ты совсем меня за дурака держишь, станько. По моему телефону звонить другому, да? Ну, рывазик. Ну, миленький. Я недолго. Очень-очень надо, понимаешь? Я послала жирному Борову самую очаровательную из своих улыбок. Какнац убрал руку с телефоном за спину. А что мне за это будет? Что будет? Я какетливо оглянулась на гоб компанию, притихшую, как в театре. Не беспокойся, батонаре вас. Всё, что тебе причитается, получишь сполна. Зрители восторженно заревели. Бригадир протянул мне трубку. Ладно, звони своему дружку Танико. Только помни, за каждую лишнюю минуту я возьму с тебя баришие проценты. Непременно старый козёл. Ты даже не представляешь, как скоро я с тобой расплачусь. Это не мой внутренний голос произнёс. А я сама, только мысленно, сказала. С телефоном в руках я выплыла из коптильни, веляя задом. Как только за мной закрылась дверь, Таня Бесовщица снова превратилась в Таню-детектива. Мернув в тёмный закоулок коридора, тот самый, в котором Славик Промонов когда-то названивал лечи. Я присела на пустую тележку и достала из кармана пилочку для ногтей, заточенную не хуже ножа. Всё остальное вскрыть корпус трубки и извлечь крохотный микрофон было делом техники. Не скажу, что делом совсем уж пустяковым, но всё-таки более лёгким, чем установка жучка на сотовый реваза к окнадзе недели 3 назад. Во время моего первого звонка приятелю. Кстати, ещё пару лет назад подобное считалось вовсе невозможным. Однако прогресс, слава богу, не стоит на месте. Покончив с этим, я проверила аппарат. Всё в норме, работает. Вернуть Ривазику испорченный телефон было бы верхом наглости. Даже в условиях того спектакля, который я затеяла. А впрочем, усмехнувшись, я своей пилочкой прочертила на корпусе трубки небольшую, но заметную царапину. Получилось очень натурально. Играть так и играть. Теперь действительно пора. Не то это штуковина запищит у меня в руках. а телефон должен зазвонить лишь когда снова окажется у своего хозяина мне ни к чему при всем присутствовать я-то прекрасно знаю что скажет кахнадзе его анонимный доброжелатель а вот батона ревас пока не знает какой сюрприз его ждёт после традиционного полуденного чая с кардамоном Что так быстро? Танико, дорогая. Не смогли договориться? А. Не повезло Ривазик. Его нет дома. Спасибо тебе. С меня причитается. Само собой. Отсутствие абонента не освобождает от оплаты, Танико. Базарный Дон Жуан задержал мою руку с телефоном в своей лапе и засопел. Насчёт процентов я не шутил. Моя дорогая, это Нико. Что естьли сегодня вечером? А? Нет, сегодня я занят. Завтра. Завтра, Тенько. Да? Скажи своему ревазику: "Да". Дорогая, Я призвала на помощь всё своё самообладание, чтоб не расхохотаться прямо в его потную лоснящуюся рожу с тремя подбородками, поросшими седой щетиной. Завтра и поглядим, ревазик. Сейчас я не скажу тебе да, но не скажу и нет. О, Танико! Пока-пока. Да будет завтра. А чаю ты же обещала. Не могу, миленький, ну никак не могу. Мы с Маринкой только что кофе пили. Я к тебе попозже забегу. Обещаю. Распахнув дверь, я услышала, как запищал сотовый бригадира. Слушаю. Кто говорит? Надо же. Как зашевелилось это осинное гнездо. И всего-то понадобился один телефонный звонок. Что ж, мой добровольный помощник неплохо справился с заданием. Меня обложили словно волка флажками. Вот уже 3 часа я чувствовала себя бабочкой, попавшей в сачок юного натуралиста. Она ещё порхает. трепыхается, но смертоносная игла уже приготовлена. Вернувшись от трубчиков к себе в весовую, я прослушала по своему плееру начало непростого объяснения бригадира с его патроном, заместителем директора. Только начало, потому что после первого шока они пришли в себя, и перебрались куда-то за пределы кабинета Кравчука. Естественно, давно снабжённого моим микрофончиком. Однако мне вполне хватило и этого, чтобы понять: всё идёт как надо, как я запланировала. Конечно, у лети Акмирханова много агентов, и некоторые из них специально призваны выискивать и разоблачать шпионов. В течение некоторого времени они проверяли всех, кто крутится на рынке, и убедились, что самая подходящая кандидатура на роль человека из органов моя. В этом немало помог и специально устроенный мною сегодня спектакль. Хотелось бы мне увидеть физиономию Риваза Кахнадзе, когда выяснилось, что его Дорогая Танико, сотрудник спецслужб. Всё, на что намекнул по телефону аноним, подтверждалось целиком и полностью. Я только что просила у него сотовый, однако никуда не звонила. Это было легко проверить. Зато в корпусе телефона обнаружилась свежая царапина. Стало быть, его аппарат Понадобился мне лишь затем, чтобы удалить давным-давно туда поставленный жучок. Это не жу, понятно. А мне же жучок был нужен, чтобы получать информацию, и я её получала. Таким образом, я узнала и то, что именно сегодня агент Лечеек Мирханова должен будет звонить Кахнадзе и сообщать казал нужно потрясти по основательнее. Кахнадзе рассказал ему всё обо всех, в том числе и обо мне, и сотовом телефоне, который я брала. А уж тому парню не составило труда сообразить, что именно я кручусь на рынке не просто так. Теперь с меня не будут спускать глаз, чтобы окончательно убедиться, что я и есть засланный казачок. Что ж, не стану их разобиждать. Сама ведь решила стать наживкой. Отправившись после обеда прошвырнуться, я специально оставила свою подслушивающую аппаратуру чуть ли не на виду. А вернувшись через полчаса, узнала от Маринки, что в моё отсутствие у нас побывали гости. Витька Хнадзе, племянник бригадира, сегодня выглядел кисло. Как уселся за мой стол, так и просидел сиднем. Зато Санёк Юркин был в ударе. Совсем достал мою начальницу своими байками. Ой, Танька, я так хохотала, так хохотала, даже глаза потекли. рассказывала Марина. Разумеется, я тоже всё время находилась под присмотром. Пока болталась по рядам, наблюдая за базарной автостоянкой, двое гоблинов в ривазиках только что не наступали мне на пятки. Наконец, полчаса назад я исполнила коронный трюк. Выскочив на улицу якобы за сигаретами, Дождалась, пока хвост окажется практически рядом за углом киоска, и громко сказала воображаемой рации: "Сокол, сокол. Я незабудка. В Багдаде всё спокойно. Нет. Объект на месте". "Поняла, товарищ полковник. Продолжаю наблюдение". Итак, эффект от всех моих сегодняшних действий был запланированный и ожидаемый. Однако, должна признаться, ощущения, которые он во мне вызвал, были не из приятных. Тут внутренний голос вместе с рассудком оказались правы на все сто, и возразить нечего. Но я уже сиганула в воду, причём совсем по поговорке, не зная броду. Теперь оставалось барахтаться, ожидая, во что всё это выльется. И надеяться, что помощь подоспеет вовремя, иначе. Но о последнем варианте думать не хотелось. Нет-нет, Трагического финала моя режиссёрская задумка не предусматривала. Я рассчитывала дожить до заслуженных аплодисментов. Ладно, пока, девочки. Спасибо за кофеёк. Пора возвращаться, а то Маринка мне фитиля вставит. Сегодня целый день в бегах. Я сделала ручкой личному составу бухгалтерии и выпрыгнула в коридор. так и есть. Юркин торчит у выхода в торговый зал, как будто другого подходящего места потрипаться с грузчиками нет и не было. До этого дежорил рыжий Лёха. Значит, смена караула. Нет, всё пошло не совсем так, как я прикидывала сегодня утром. Вернее, совсем не так. Вместо того, чтобы заметаться в панике и засветить своего сообщника Махмуда Лечи. Базарная семейка взяла меня в такие плотные клещи, что это с каждой минутой нравилось мне всё меньше. Шестёрки не спускали с меня глаз ни на минуту. Выставили постыл всех телефонов. И если я с кем-то заговаривала, они словно по волшебству возникали рядом. Они фиксировали все мои перемещения по территории Южного. Даже чтобы сходить, пардон, в туалет, я была вынуждена под разными предлогами сколачивать компанию из нескольких девчонок. Слабая защита, но всё-таки надёжнее, чем оставаться в рыночном подземелье один на один с гоблинами. которые между прочим провожали нас до самой двери с буквой Ж, дожидались и вели обратно. Хотя и не хотелось бы в этом признаваться, но мне было страшно. Мне с моим высшим юридическим образованием и лицензией частного сыщика С моим детективным чутьём и богатым профессиональным опытом, наконец, с моим чёрным поясом по карате. Я чувствовала себя чертовски беззащитной перед натиском преступной машины, проще и на меня буром. Почти физически я ощущала вибрацию её страшных шестерёнок. способных оставить от меня одно кровавое месиво. И чем больше времени отсчитывали электронные часы в торговом зале, тем ближе и отчетливей становилось грозное дыхание адской машины. Здесь не о кого было попросить помощи. Я могла бы довериться директору Южного Фариду Тагирову, Но сегодня, как назло, он сопровождал в поездке по области какую-то делегацию. И его появление на рынке не предвидилось. Но один надёжный союзник у меня здесь был. Толпа. Я хорошо понимала моё спасение в толпе, среди людей, рядом с ними. Пока вокруг меня будут люди, «Альбертик не посмеет дать команду. Фас!» Как ни в чем не бывало, махнув к караульному, я проследовала из бухгалтерии в торговый отдел, оттуда в отдел рекламы и маркетинга. «Правда, у меня есть сотовый телефон. Моя единственная связь с внешним миром. Последнее средство. И я им, конечно, воспользуюсь». когда будут исчерпаны все прочие. Когда больше не останется надежды самой узнать, где прячется проклятый Махмуд и что он с кровчюком задумал. Тогда я, конечно, позвоню. Чёрт с ними с аплодисментами, пусть снимают пенки ФСБ, милиция, хоть сам дьявол. Я обязательно позвоню. Позвоню. Попозже. Танюха, ты что такая? Это ещё кто? Ах, да, новый завскладом, кажется, Федя. А может, Петя? Так. Голова с утра болит, Федя. Да Митя я. Или Диман, как тебе больше нравится. Что же это ты, а? Много вчера выпила, что ли? «Наоборот, мало. А вот у тебя, похоже, с этим проблем не было, а?» Я окинула выразительным взглядом помятый облик Димана. «Ой, лучше не говори! Это все Славка Парамонов. Из мясного хрен с собачьей. Знаешь его?» «Спрашиваешь?» Я изобразил полнейшее равнодушие к предмету разговора. А что, Славка? Вроде его вчера и на работе не было вовсе. Парамонов с утра сидел у меня в мозгу еще одной с занозой. Он уже второй день числился в отгуле, и это мне не нравилось. Не было-то его не было, а под вечер появился. на мою виду. Я ж эту неделю работаю с обеда до 9, пока в рядах торгуют. Ну и вот. Часиков в 8 рынок уже давно закрыт был. Заваливает славка. А я ещё с утра не просох. Брательнику меня позавчера женился, понимаешь. Ну, заваливает к тебе парамонов. И что? Ага. Дело, говорит, есть. Я, говорит, сейчас сахарку прихватил по дешёвке. Так не взяли его на склад пристроить, ненадолго. Пока мы место в гараже не освобожу. Ну, говорит, чего ж нельзя-то? Что я, зверь? Свой же брат. Так вот. Под это дело мы с ним и Митя Диман звонко щёлкнул себя по горлу и махнул рукой. соединить в одном жесте приятность процесса и тяжесть последствий. Мои стражи на выходе из коридора стояли в стойке, однако не сочли необходимым вмешиваться, ведь шёл самый обычный трёп. Сахарку, говоришь, купил. Моё сердце на секунду остановилось, а потом задрожало Мелко-мелко, и совсем не на своем обычном месте. Ага, причем по такой цене, которой теперь и нету. Я говорю, может, и мне можно там отовариться по-свойски? Я пару мешков взял в запас, а то теща совсем заела, а он уперся, как баран, Славка-то. Все, говорит, шабаш. Я взял там больше нет, контора закрылась. Так я из него и не вытянул больше ничего, Танюха. Зато он гад накачал меня догоним так, что я. А когда он обещал забрать сахар, до да, неочередь три сказал, э, как из отгулов выйдет. Славка в отгулах сейчас. Да пускай себе лежит. Нет, что? Чёрта с два. Дня через 3. Часы запущены. После завтра всё будет кончено. Вот так, значит. Оттолкнув обалдевшего за складом, я бросилась прочь из коридора. Сейчас забаррикадируюсь у себя в весовой, в сортире, где угодно, и позвоню Кедрову. Взрывчатка уже на рынке. «Куда спешишь, Танюшка? Давай покурим!» Санек Юркин, дружелюбно улыбаясь от уха до уха, преградил дорогу. В тылу у него мгновенно вырос рыжий Леха, а мне в затылок сопели два грузина-кавказца. «Их слишком много!» «Вы что, мальчики?» Моё лицо выражало полнейшее непонимание происходящего. Мы-то? Мы ничего, стоим, курим. А ты что так испугалась? Я? Вот ещё. Дай пройти. А обождее чуток. В ту же секунду я почувствовала, как меня с двух сторон взяли под локтки, вежливо но крепко. А Юркин всё с той же дружелюбной ухмылочкой похлопал меня по полам твидового пиджака тоже крепко, но не слишком вежливо. Правда, особых усилий ему прилагать не пришлось. Мой сотовый телефон оказался у него в руках почти сразу. Ты что, обалдел, сонёк? Ядищала от благодарить Риваза, но не тебя. Значит, можешь отблагодарить его прямо сейчас. У бригадира испортился сотовый, Танюшка. Ему нужен твой. Надеюсь, не откажешь? Юркин покрутил трубкой перед моим носом. Вот, значит, что они придумали, гады. почурившись я следила как уплывает от меня моё последнее средство именно в тот момент когда пришло время его употребить и паретому надо было ловить меня в тёмном углу и обыскивать ты меня удивляешь юркин ну конечно же я не откажу ревазику как можно знаешь я ведь совсем забыла сегодня что у меня тоже теперь есть сотовый Он у меня только второй день. Веселый рубщик хлопнул меня по плечу и заржал. За ним захихикали остальные. — А знаешь, Танюшка, ведь ты тоже меня удивила. — Ох, и удивила же ты меня сегодня! — Ты к себе? — Пошли, провожу. В весовой Маринка набросилась на меня. «Где тебя черти носят? Уже два раза звонили из конторы. Тебя ждут на двадцать седьмом участке ИЧП Митина. Что-то у них там с весами проверяющие обнаружили. Говорят, ты их сегодня обслуживала. Давай быстренько. Одна нога здесь, другая там. Этого только не хватало для полного комплекта. Но послать ИЧП Митина подальше я не могла. У меня же рабочий день. Может, последний, но от этого ничего не меняется. Я вышла в торговый зал, уже почти не обращая внимания на группу сопровождения. Вот она, моя спасительная толпа. Пока я в её душных объятиях, бояться нечего. А может, может тебе рискнуть, Таня, дорогая? Не хочется подыхать с тобой вместе, когда ещё не стукнул тридцатник, запищало внутри. Боюсь, это твой единственный шанс, Татьяна. Веско поддержал рассудок. Постарайся затеряться в толпе и добраться до телефона раньше, чем они тебя перехватят. У тебя должно получиться. Ну, Если уж и эти двое так запели, я оглянулась, стараясь не потерять равновесие в базарной толчее. Группа сопровождения из двух гоблинов крутила головами далеко позади. Должно получиться. Должно. Втиснув голову в плечи, я стала быстро пробираться в направлении ближайшего выхода из огромного павильона. только бы проскочить их посты. Поберегись. Я успела выскочить из-под колёс громадной тачки, которая вдруг вырулила из толпы прямо на меня и прижалась спиной к прилавку с молочными продуктами. И тут же почувствовала острую, проникающую боль под правой лопаткой, будто накололась спиной на острый длинный шип терновника. проклятье в ту же секунду глаза заволокло туманом ноги стали как ватные и я ухватилась за прилавок, чтоб не упасть но это была напрасная предосторожность кто-то уже услужливо подхватил меня под руки причем с обеих сторон надо же какие у нас славные отзывчивые люди Я попыталась повернуть голову, чтобы рассмотреть их лица, но это мне не удалось. Вместо лиц вокруг плавали пятна серого тумана, который быстро сгущался и вскоре полностью окутал меня вязкой ватой. Последнее, что пробилось сквозь неё из внешнего мира, Был резкий голос торговки. Гляди-ка, во, налезала издевка. На ногах не стоит.